Дейву показалось, что падение светила длилось целую вечность. Провалившись в дыру, оно натолкнулось на слой флагистона и как-то замялось, сплевывая пухлые сгустки пламени. С жуткой медлительностью оно разогналось и устремилось вниз. В отличие от небесного вещества, солнце подчинялось известным хенсону нормальным законам инерции. Приближаясь, оно постепенно разрасталось. Слышался рев. Казалось, солнце нарочно целится в пирамиду. Зной усиливался. Еще задолго до того, как светило вошло в нормальную атмосферу, Хэнсону начало казаться, что его жарят заживо. Кровь в его жилах словно забурлила и вскипела. Гигантские ожоговые волдыри вздувались, заживали и вновь вздувались на его коже. Дейв завопил от боли и услышал вокруг себя миллион воплей. Затем чужие крики начали затихать, слабеть, и Дейв понял, что рабы умирают. Сквозь щелку между пальцами Дейв следил за зловещим приземлением солнца. Ослепительный свет выжег сетчатку его глаз, но регенерация произошла мгновенно. Дейв. Вычислил на глазок траекторию солнца, девясь своему хладнокровию и еще более поражаясь тому факту, что мучительная боль не отняла у него способности мыслить. В итоге, уверившись, что солнце упадет в нескольких милях южнее, Дейв перекатился по раскаленной поверхности каменной глыбы и спрыгнул с ее северного края. Бухнувшись на песок, он явно что-то себе сломал, но спустя миг обнаружил, что вновь может дышать свободно. Даже в тени глыбы было страшно жарко, но все-таки терпимо, по крайней мере для Дейва. На лету солнце крошилось, и его обломки сыпались на землю Одна такая крошка, упавшая рядом с Дэйвом, опалила его невероятным огнем, от которого негде было укрыться Затем грохнулось и само светило Ударная волна сбила Дейва с ног Приподнявшись на локтях, он выглянул из-за глыбы Солнце упало неподалеку от горизонта, взметнув в воздух тучи песка и земли. Его шипение показалось Дэйву оглушительным, начался дождь из горячего пепла и мусора. Оглядевшись по сторонам, Дэйв удостоверился, что на стройплощадке не уцелел никто. Все три миллиона рабов погибли. Те, кто спрятался за камнями, прожили дольше других, но это лишь продлило их муки. Что уж тут говорить, если даже почти бессмертный организм Дейва был на пределе. Если верить Борку, подобные тела бессильны даже перед огнем саламандр, тем более, смертоносны крошки солнца, катившиеся по песку. Единственный выход – постараться как можно дальше удрать от места падения светила. Собрав волю в кулак, Дейв заставил себя покинуть импровизированное укрытие. У подножия глыбы валялась куча мехов с водой, которые все еще сжимал в своих объятиях обгоревший труп раба-разносчика. Вода выкипела, оно, к счастью, не вся. Слив жидкость из нескольких мехов в один, он через силу выпил кипяток, мучительно обжигавший глотку, иначе он бы далеко не ушел, погибнув от обезвоживания. Дейв побежал, песок под его босыми ногами – казался раскаленной сковородкой, спину припекал страшный, хуже всех бичей, жар. С каждым шагом он чувствовал, что может потерять сознание, но заставлял себя не останавливаться. Медленно-медленно погребальный костер, на котором сгорало солнце, скрывался за горизонтом. Любой нормальный организм погиб бы от этой жары в 15 минут, но Дейв пока справлялся. Он ориентировался по звездам, сиявшим в осколках неба. Дейв старался держать курс на район, где раньше была жизнь, какие-то цивилизованные поселения. Спустя несколько часов огненные языки уже не взметались над горизонтом. Правда, ослепительное зарево оставалось. Хенсон обнаружил, что его бессмертное тело далеко не всесильно. Оно не могло обходиться без отдыха. Хэнсон стонал от усталости. Он умудрился вырыть в песке неглубокую ямку, свалился в нее и заснул. То был сон в конец измотанного человека, когда отключается даже ощущение времени. Сколько он проспал, несколько минут или часов, определить было невозможно. Солнце исчезло, звезды выстраивались в нестабильные новые созвездия, не стало ни ночи, ни дня, ни способа измерить ход времени». Дэйва разбудил ураганный ветер, обрушивший на него колючую тучу песка. Шатаясь, Дейв встал и побрел навстречу ветру, прочь от того места, где упало солнце. Зарево над горизонтом сияло даже сквозь сплошную завесу песчаной бури. Там же высился столб пара, должно быть он шел от расплавленных, испарившихся скал, похожий на грибовидные облака времен Дейва растекался во все стороны, явно достигая флагистонового слоя и отражал зарево назад к земле. Этот огромный столб перегретых газов над солнцем и был причиной урагана. Дейв заставлял себя передвигать дрожащие ноги. Среди песка начали попадаться островки зелени. Судя по всему, планета была обречена. Солнца нет, а от неба остались одни ошметки. Его предположение, что Солнце этого мира находится снаружи небесного купола, не оправдалось. Оказывается, оно, как и все прочие небесные тела, было частью скорлупы. Во время своих опытов Дейв открыл, что упругое небесное вещество невозможно расколоть одним мощным ударом. Но, действуя осторожно, в него можно ввести сгустки иного материала, к примеру, звезды. Ему самому удалось засунуть в образец руку по самое плечо. Очевидно, таким же образом и солнце плыло сквозь небо. Тогда почему же купол скорлупа не плавился? На этот вопрос Дейв не мог ответить. Скорее всего, солнце двигалось слишком быстро, и небо на его пути не успевало толком разогреться. А может, флагистоновый слой рассеивал жар? Сияющее облако на дымной ножки все увеличивалось в размерах, отражая тепло и свет назад к земле. И это был шанс, хотя бы какая-то часть одного из полушарий не остынет. К тому же облако помогало ему не сбиться с пути. Уже изнемогая от усталости, Дейв вышел на границу плодородных земель. Ему попалась деревня, но она была пуста, и Дэйв обошел ее, чтобы не видеть гнусных деяний мародеров. Планета близилась к гибели, но цивилизация, похоже, уже погибла. В полях за деревней он увидел полуразрушенный сарай и благодаря судьбу нырнул в дверь. Полоса везения на этом не кончилась. Первая же попытка наколдовать еду увенчалась успехом. После щелчка пальцами и знаменитой абракадабры на полу сарая материализовался грязный горшок с горячей жирной похлебкой. Столовых приборов у Дэйва не было, но он вполне обошелся руками. Доев похлебку, он приободрился и, вспомнив о гигиене, даже вытер руки анабедренную повязку. Неведомая ткань выдержала солнечный жар с честью, не хуже, чем тело Дэйва. Тут хенсон насторожился, его рука нащупала под повязкой какой-то предмет. Учебник студента-мага. Бедняга Барг так и не отмотал свои 20 жизней. Видимо, кроме этой книжки от него ничего не осталось. Хэнсон уставился на нее и, с некоторым удивлением, прочел название «Прикладная семантика». Узевшись поудобнее, он начал перелистывать книгу, гадая, какая связь между семантикой и магией. Семантику он изучал в колледже, так что имел о ней некоторые представления – Но вскоре Дейв обнаружил, что местная дисциплина к земной почти не имеет отношения. Учебник открывала аксиома. Символ – это вещь. На базе этого утверждения доказывалось, что любая часть целого, подобная этому целому, эквивалентна ему, что каждая семерка относится к классу всех семерок. Словом, эта простая аксиома была базисом подробной, вполне разумной теории магического подобия. Хенсон удивился отменной логичности этой системы. Приняв на веру аксиому, а здешняя жизнь отучила его сомневаться, Дейв разобрался в книге с большой легкостью. Очевидно, здесь этот предмет считался сложным. Автор книги постоянно стремился все разжевать и пояснить. Но Хенсон, которому в свое время пришлось постигать науку электронно-дырочных переходов в транзисторах, Понимал все с полуслова. Вторая часть книги была посвящена работе с истинными именами. Разумеется, идеальным символом и, соответственно, истинным целым был знак Тета. Тут же описывался простой ритуал присвоения тайного имени. Очевидно, любой человек, открывший принцип или изобретший устройство, мог дать ему имя, подобно тому, как родители нарекают своих детей использование этого имени подчинялось определенным законам. К сожалению, как только Хэнсон начал постигать суть, книга закончилась. Видимо, продолжение следовало. Дэйв отшвырнул книгу. Его обила дрожь. До него вдруг дошло, что его тайное имя известно всем и каждому. Чудо, что он вообще еще существует. А отренуть одно имя и принять другое, Можно было при помощи некоего ритуала, но то была мистерия высшего уровня, оставшаяся за пределами данного учебника. Утром он решил наколдовать себе еще немного еды, а также одежду, на случай встречи с цивилизованными людьми. Пища получилась съедобная, правда овсянку он никогда не любил, но тут было не до жиру. Похоже, он постепенно совершенствовался в искусстве наабракадабривания задуманного. Правда, с одеждой повезло меньше. Все вещи получались его размера, но он не представлял себя ни в кольчуге и на голенниках, ни в кружевной ночной рубашке. Наконец, ему удалось обзавестись чем-то сносным, но пришлось закрыть глаза на то, что визитку прошлого века не носят с джинсами и крикливой блузкой в цветочек. И все же в одежде Дейв опять почувствовал себя человеком. Вскоре визитку он вскоре бросил, в ней было слишком жарко. Он шел быстрым шагом, высматривая в окрестностях признаки жизни и размышляя о законах прикладной семантики, аномастической магии и теории подобия. Теперь он начал понимать, как Эйнштейну удалось, воспользовавшись учебником магии, сделать решительный рывок вперед на которые были не способны даже сами сатары. Жизнь здесь была слишком уж легкой. Эффективная магия сама тормозила свое развитие, подавляя желание совершенствовать ее методы. Любой грамотный теоретик из мира Хенсона мог бы натянуть нос местным. Наверное, именно поэтому сатары и принялись вылавливать в других мирах людей, которые не чурались с невыполнимых задач. На пути Дэйву встретились еще две брошенные деревни. Делать в них было абсолютно нечего. Он вступил в лесистую местность и по той, где скрывались сыны яйца. Мысль о них заставила его замедлить шаг. Но вокруг все было спокойно. Ни малейших признаков населения. Леса сменились травянистой равниной. Отшагав по ней несколько часов, Дэйв увидел впереди созвездие огней. Подойдя поближе, Дэйв обнаружил, что, по-видимому, это горят лампы дневного света. Перед ним оказалось несколько ржавых железных сооружений, похожих на соединенные вместе авиационные ангары. Все это было окружено проволочной сеткой, и на дверях проходной имелся щит с лаконичной надписью «Проект номер 85». В сумеречном свечении неба Дэйв разглядел ухоженный газон, и людей на нем, которые стояли кучками, явно ничего не делая. Почти все они были в белых комбинезонах, и лишь двое носили заурядные деловые костюмы. Хенсон решительно вошел в дверь, делая вид, что спешит по срочному делу. Он опасался, что стоит ему остановиться, как начнутся расспросы. Он хотел не отвечать на праздные вопросы, а добиться, чтобы ответили ему. В маленьком холле проходной никого не оказалось, но из-за боковой, ведущей наружу двери, слышались голоса. Войдя в нее, он обнаружил дворик побольше и новую толпу бездельников. И все же здесь должен был найтись кто-то, кто знал бы о событиях больше, чем Дейв. Хэнсон знал, что в перспективе ему непременно придется выбирать между Борком и Саторами, если только он не найдет способа спрятаться от обеих, противоборствующих групп. В данный момент он был относительно свободен, впервые со дня своего появления здесь, и Дейв был твердо намерен выжить из этой свободы как можно больше. Его никто ни о чем не спрашивал, Дейв замедлил шаг, прошел мимо компании, его словно не замечали. Он присел на землю неподалеку от группки из шести человек, которые казались пободрее прочих. Похоже, они предавались воспоминаниям о минувшем. 2.38 в час это сверхурочные, а во вторую смену вдвое больше. Да, жить был можно. И каждую субботу, как часы, генерал приезжал из Мурука и хвалил нас, называя героями металлового фронта, а за то, что мы его слушали, нам еще приплачивали. Оно, ну, конечно, но вдруг бы ты захотел уволиться, мало ли... Снач смены характерами не сошелся или еще чего. Пошел бы ты, взял расчет и тут же раз повестку на фронт. Нет, мне в 46-м больше нравилось. Платили, конечно, пожиже, но... хенсон навострил уши. Из этого разговора он извлек больше информации, чем предполагал. Он встал и заглянул в окно ангара. Там стояли ярко освещенные лампами никому не нужные. Недостроенные вертолеты Похоже, здесь тоже ничего толком не выяснишь Очевидно, это были воскрешенные, люди, которых вызвали из его собственного мира и заставили работать Они могли выполнять свои обязанности и все помнили Но по дороге сюда утратили нечто главное, то, что делало их людьми Оставалось лишь поискать среди них либо человека Мандрагора с душой, либо кого-то более или менее Сохранившего человеческое подобие В то же самое время Дейву стало любопытно Зачем Сатрам понадобились воздушные суда Взять хоть радиус полета, хоть высоту, птицы рух Все равно намного превосходили вертолеты Дейв отыскал человека, который казался умнее своих товарищей Тот лежал на земле, сцепив руки на затылке и уставившись в небо Время от времени он морщил лоб Точно изумляясь местному небосводу. Когда Хэнсон плюхнулся на землю рядом с ним, человек нехотя повернул голову. «Привет, новенький? Ага», — согласился Хэнсон. «Что здесь происходит?» Человек привстал и мрачно присвистнул. Леша их знает», — сообщил он. Для зомби его голос был слишком эмоциональным. Должно быть, в реальной жизни в своем мире это был весьма энергичный тип. «Мы, парень, мертвецы, умерли...» И попали сюда. Нам говорят, делайте вертолеты. Ладно, делаем вертолеты. Горбатимся по-черному, чтобы успеть в срок. Но только первая машина сошла с конвейера, как и вырубилось электричество. Главный инженер садится на единственный готовый вертолет и айда в главную контору. Правду искать. Так и не вернулся. С тех пор и загораем. Человек сплюнул на землю. «Зачем только эти придурки меня оживили после того, как наш завод взорвался?» «На куэлят им понадобились вертолеты?» – спросил хенсон Техник пожал плечами. «Без понятия. Но, знаешь, кое-что я начал просекать. У них какие-то заморочки с небом. Наверное, они приволокли нас сюда по ошибке. На этом заводе делали большегрузные вертолеты, небесные когти». «Должно быть, эти кретины приняли название за чистую монету. Я только одно знаю. Пять полных недель мы работали за так, а электричества больше не будет. Тэц у них куром на смех. Котлы шипели и сопели своими клапанами, а огня-то в топках не было. Только какой-то дед сидел в углу и обменивался масонскими рукопожатиями с кадилом». хенсон указал на ангары. «А что же там горит, раз электричества нет?» Говорят, ведьмины огни, — пояснил техник, — большая экономия на проводке. Они — стоп, а это что за гусь? Человек задрал голову. Хэнсон последовал его примеру. Над их головами со скоростью реактивного самолета несся какой-то объект. Кусок неба падает, — предположил Дейв. Сборщик вертолетов презрительно фыркнул. Куда падает в бок, такого даже здесь не бывает знаешь брат не нравится мне это местечко тут все наперекосяк да наизнанку для вертолета который мы достроили мы его Н назвали нет горючего но старикан что возился с кадилом просто подошел к нему поманил пальцем и говорит запускай мотор бетси эн и еще какую то белиберду приплел Тут мотор взревел, и они с инженером умотались с двойной скоростью. Бетси Н так не разогналась бы даже на чистейшем топливе. Эй, вот оно опять. Да, на Бетси Н. что-то не похоже. Загадочный объект вновь промчался над заводом в обратном направлении, избавив высоту и скорость. Сделав гигантский кривой круг над ангарами, Он вернулся. На вертолет этот объект никак не походил. Если он что и напоминал, то скорее ведьму на метле. Объект подлетел поближе, и хенсон разглядел, что это действительно женщина верхом на метле, летящая зигзагами. Тут водительница метлы спланировала к земле и совершила посадку на одну точку ярдах в двух от собеседников. Кончик палки ударился о грунт, Женщина перелетела через метлу и приземлилась на четвереньки, но тут же встала, глядя в сторону ангаров. Это была Нима. Ее лицо походило на маску, но с живыми, измученными глазами. Она принялась оглядываться по сторонам, внимательно рассматривая каждого из присутствующих. «Нима!» – вскричал Хэнсон. Резко обернувшись, она взвизгнула. Ее кожа посерела, глаза стали вдвое больше – Нима сделала один робкий шажок в сторону Хэнсона, замялась. «Иллюзия!» – хрипло прошептала она, и, потеряв сознание, рухнула на землю. Не успел Дейв ее поднять, как она пришла в себя. Уставившись на него, Нима задрожала. «Ты не умер». «А что в этом хорошего при нашем-то раскладе?» – спросил Дейв, Впрочем, без особого сарказма. Сейчас, когда мир дышал на наладан, лицо этой девушки – И ее стройное юное тело были единственным фрагментом реальности, о котором стоило подумать всерьез. Дейв решительно схватил ее за плечи и притянул к себе. Берта у него таких сильных чувств никогда не вызывала. Нима умудрилась увернуться от губ Дейва и выскользнуть из его объятий. Но у них был снежа нож. «Дэйв Хэнсон, ты не умирал. Сложно наведенная иллюзия. Это все Борг. Тьфу!» Подумать только, я чуть с горя не умерла, а он тут развлекается. Ах ты! Ах ты, человек-мандрагор!» Дейв застонал. Он и сам почти забыл, кто он на самом деле, и ему не хотелось, чтобы рабочий об этом узнал. Он обернулся, посмотреть на реакцию своего недавнего собеседника, и, разюнув рот, обалдело огляделся. Огни вертолетного завода больше не горели. Собственно, и завода-то никакого не было, люди исчезли. На месте ангаров и изгороди тянулась голая земля. Посреди пустоши что-то сверкнуло. Маленький заводной вертолет. Что такое? Торопливо оглядевшись, Нима вздохнула. Такое сейчас везде. Наверное, они создали этот завод по закону идентичности из этого вот заводного вертолета. Заводной вертолет и вертолетный завод только буквы переставить и одно заменить. Но Зодиак пошел в разнос, и все подобные творения возвращаются в свою изначальную форму, если не поддерживать их постоянными заклинаниями. Но даже заклинания иногда бессильны. Большинство объектов испарилось, когда упало солнце. Хэнсон припомнил человека, с которым разговаривал до появления Нимы. Он мог бы подружиться с таким человеком до того, как смерть и воскрешение его искалечили. Несправедливо, когда человек, чей характер даже зомбированием не сломаешь, в миг исчезает без следа. Но тут Дейв вспомнил, как определил свое здешнее положение самого собеседник. Возможно, на том свете ему лучше. Дейв неохотно переключился на свои собственные проблемы. «Нима, если ты думала, что я умер». «Что ж ты здесь делала?» «Не успела я вернуться в город, как меня, словно какая-то сила, потянула тебя искать». «Я решила, что схожу с ума, пробовала тебя забыть, но тяга становилась все сильнее и сильнее». «Нему пробила зноб. Как я летела. Просто мрак какой-то. Ковры больше не работают, метла еле тянет. «Найти тебя я не надеялась. И все равно летела. Уже три дня так болтаюсь». Разумеется, Борг не знал о заклятии Нимы. Дэйв мне нужен здоровый. Очевидно, оно продолжало действовать, даже пока Нима считала Дэйва погибшим, словно указывающая на него стрелка компаса. Ну что ж, она его нашла, и Дэйв об этом не жалел. Он вновь поглядел на равнины, на адское огненное зарево, висящее над горизонтом, прижал к себе Ниму, Ощутил всей кожей, как ее упругое, нежное тело отзывается на его немой призыв. Но в последний момент она отшатнулась. «Не забывайся, Дейв хенсон я юридически зарегистрированная девственница, моя кровь необходима для заклятий, которые все равно не действуют». Зло процедил Дейв. «Небо больше не падает, крошка, оно уже обвалилось практически целиком, но...» Нима замялась, затем опасливо пододвинулась к нему. В ее голосе звучала растерянность. «Да, верно. Наши заклятия не работают. Даже на элементарную магию нельзя положиться. Мир сошел с ума, волшебство утратило силу». Дейв вновь притянул ее к себе. Ощутил прикосновение ее рук. Но тут на землю за их спинами плюхнулось что-то невероятно тяжелое. И послышались исполинские жуткие, громоподобные шаги. Обернувшись, Хансон увидел огромную птицу Рух, которая совершила посадку и теперь неслась прямо на них. Птица затормозила, едва не раздавив парочку. С ее спины спустилась лесенка из каких-то гибких волокон. По лесенке начали слезать люди. Первыми на землю соскочили мандрагоры в форме саторского воинства до зубов, вооруженные зловещими тесаками и острыми пиками. Последним спустился Борг. Широко ухмыляясь, он подошел к ними с Хэнсоном. — Привет, Дэйв хенсон надо же, выжил. Как и моя девственная сестричка, без чьих летательных упражнений я бы тебя не нашел. Ну пошли, Рух уже нервничает.